Наполеон, сын революции, Ты с матерью ужасной отважно в бой вступил И изнемог в борьбе. Не одолел ее твой гений самовластный, Бой невозможный, труд напрасный, Ты всю ее носил в самом себе. Два демона ему служили, Две силы чудно в нем слились, В его главе орлы парили, В его груди змеи велись. Ширококрылых вдохновений Орлиный дерзостный полет И в самом буйстве дерзновений Змеиной мудрости расчет. Освещающая сила, непостижимая уму, Души его не озарила и не приблизилась к нему. Он был земной, не божий пламень, Он гордо плыл в презритель волн, Но о подводной веры камень В щепы разбился утлый челн. И ты стоял, перед тобой Россия, И вещий волх в предчувствии борьбы Ты сам слова промолвил роковые, Да сбудутся ее судьбы! И не напрасно было заклинание. Судьбы откликнулись на голос твой. Но новую загадкою в изгнанье Ты возразил на отзыв роковой. Года прошли, и вот из ссылки тесной На родину вернувшийся мертвец, На берегах реки тебе, любезной, Тревожный дух почил ты, наконец, но чуток сон, и по ночам, тоскуя, порою встав, ты смотришь на восток, и вдруг, смутясь, бежишь, как бы почуя перед рассветный ветерок.